И разносясь по смолкшему саду, глаза молодежи сверкали оживлением и любопытством. Ставроченка отец сидел, свесив голову, и молчаливо слушал, но потом стал воодушевляться все больше и больше, подталкивал Максима локтем и шептал: "Вот этот играет, так уж играет. Что? Неправду я говорю". По мере того, как звуки росли, старый спорщик стал вспоминать что-то. Должно быть, свою молодость